глава 53. лиза месяц спустя ты сегодня опять к своему чемпиону подмигивает галя когда мы выходим из универа после занятий ага а ты уже вещи к николаю перевозишь подтруниваю над подругой они с барановым месяц провстречались и решили съехаться он прям меняется на глазах но продолжает брать у арка уроки мужественности навещая моего мажора в больнице пойду куплю фруктов Он уже достал врачей, хочет ходить. Вздыхаю. Ему говорят, что нужно сначала, чтобы кости срослись. А он вот уперся и все тут. Это все для тебя. Он очень сильный парень, Лиза. Арк — это феномен. Знаю. Нежно улыбаюсь, вспоминая своего Аркашу. Он самый лучший на свете. Закупаюсь фруктами и еду в больницу. Папа сейчас очень занят из-за того, что натворил Петька». А Влада лежит на сохранении, слишком нервничает из-за нас с Аркашей. Так что помимо учебы и моего несносного мажора, я подменяю няню у папы с Владой. Малыши очень послушные, проблем не доставляют, но я все равно как белка в колесе. «Привет». Захожу к своему мажору, он как-то загадочно улыбается. Я поправляю шторы, раскладываю вкусняшки. А поцеловать дуется. Я обнимаю его и сладко целую. Я так соскучилась. Мурчу, беру в ладони красивое, но бледное лицо своего мажора. Как ты? У меня новость. Скалится. Какая? Вот. Арк кряхтит, скидывает одеяло и шевелит пальцами. Я их чувствую, Лиза, феечка. Боже, так быстро? Выдыхаю. Какой же ты молодец. Врач сказал, месяц только будут кости заживать, если не больше. Я хочу пойти, уверенно заявляет. Так, Аркадий. Врач заходит, держит в руках какие-то медицинские приборы. Лизавета, добрый день. Здравствуйте. Я пока пойду фрукты помою, складываю их в блюдо и направляюсь в сторону туалета. Тщательно все протираю, потом топаю к медсестрам. Привет, Лизонька. Они меня уже знают, очень добрые и хорошие женщины. Пришла своему мужчине сервировать стол? Ага, можно ножик, тетя Наташ. — Бери, милая. Повезло Аркадию с тобой. Такая заботливая. Каждый день приходишь, стараешься для него. С улыбкой говорит одна. Ему нужна моя поддержка. Аккуратно режу яблоки, чищу апельсины. Вы красивая пара. Кстати, Лизонька, ты сегодня бледненькая. Да? Хорошо себя чувствуешь? В целом да. Раскладываю фрукты красиво. На ночь только что-то не то съела. С утра тошнило, но я выпила активированного угля. сестры переглядываются. «А как Алексеевне ее сводим!» Хитро улыбаются. «Зачем? Кому?» Не успеваю сообразить, как тетушки встают со стульев. «Я отнесу твоему рыцарю фрукты, а ты иди к нашему гинекологу», говорит тетя Наташа. «Мне не нужно. Я проверялась в этом месяце. Сопротивляюсь, но меня выводят и тащат куда-то дальше по коридору». «У нас лучший врач осмотрит тебя и скажет, отравление это или что-то другое», — хихикает тетя Лёля. «Эм...» В общем, не успеваю я сообразить, как уже стою у стола их гинеколога. «Когда были последние месячные?» — спрашивает суровая бабуля в небольших очках. Э, вспоминаю. «В том месяце...» «Ой...» «Что «ой?» — спрашивает меня. «Задержка?» «Да. Неделю...» Я со всеми этими проблемами совсем забыла о том, что у меня цикл нарушился. Садись в кресло и не смотри так. Я не кусаюсь. Сколько лет тебе, Лиза? Двадцать один. В ужасе прикидываю, когда мы с Арком занимались сексом перед его аварией. Месяц назад. Неужели? Вот и пришли последствия, да, Лиза? Мне конец. Отличный возраст для рождения первого ребенка. Врач надевает перчатки. Минуты, что она проводит осмотр, кажутся мне часами. Где-то в глубине души я боюсь. Очень сильно. Ну, какие мне дети? Поздравляю, будущее, мамочка. Скалится бабуля. Оформляться будем? Я... я... Блею не в силах осознать. Я беременна, боже мой. Ты подумай. Не хвастаюсь, но опыт у меня огромный. Ты чего так испугалась? Мне... мне... Начинаю метаться по кабинету, выбегаю и мчусь в палату Каркаши. Сношу на пути пару медсестер, и как только подбегаю... «Тебе нужно восстановиться», — слышу рык врача. «Кости не так срастутся и...» «Я ходить хочу», — жестко отвечает Арк. «Нечего мне валяться». «Не глупи, ты пойдешь. Раз чувствительность вернулась, значит, пойдешь. Вот же упертый». Две недели еще лежать надо. Куда?» Вбегаю в кабинет и вижу, как Аркаша стоит на ногах, шатается, держится за кровать и улыбается широко-широко. «Хоть ты убеди его, Лиза!» — стонет врач. «Куда он вперед паровоза?» «Это опасно, да?» — с тревогой спрашиваю. «Конечно. Дробление костей бесследно не проходит. В общем, оставляю его тебе». Врач уходит, с трудом сдерживая гнев. «Лиза, я стою!» Глаза Аркаши аж светятся. «Сядь, пожалуйста!» Аккуратно толкаю его на постель. «Нам нужно поговорить». «О чем?» «Только не говори, что будешь меня убеждать». «Буду еще как!» «Строго говорю». «Арк, ты хоть понимаешь, что сейчас берешь взаймы у Бога, а?» «Чего?» «Хмурится!» «Ты чуть не погиб! Чудом выжил! Тебе пророчили инвалидное кресло!» но чувствительность возвращается. Я тебя умоляю, милый. Беру его руки, прижимаю к губам. Пожалуйста. Фечка, ты используешь запрещенные приемы, — фыркает. Но ведь у нашего малыша должен быть здоровый папочка, ведь так? Рано об этом говорить, — вздыхает. Не рано. Кладу большую ладонь парня на свой живот. Он или она уже там. Да ладно, — орет. Ты чего вопишь? Морщусь. «Да. Меня уже пару дней тошнило, и... Я так рад!» Аж сияет. «Папа меня убьет!» Стану. Влади скоро рожать. Он весь на взводе!» «Как она?» «Переживает за тебя. Так что, Аркаш, я рядом буду каждую секунду. Но ты только не жести, ладно? Ради нас!» «Хорошо. Будешь выполнять рекомендации врача?» «Строго спрашиваю. Буду, буду!» Довольный мажор укладывается в постель. А теперь мне пора сменить няню у Лары и Киры. Отдыхай. Обнимаю своего красавчика. Вызываю такси и еду домой к папе и Владе. И уже на подъезде на миг замираю, подхожу к женщине, стоящей у подъезда. Мама?